чучело Любовь Льва Ильича к Розе Альбертовне была столь же огромна, сколь и безответна. Он находил свое чувство к ней бездонным и возвышенным, взаимных же чувств не обнаруживал вовсе. Лев Ильич видел, что супруга тяготится его страдающим лицом, но искусно это скрывает. — Ты меня не любишь, — выговаривал Лев Ильич, просыпаясь поутру. — Счастье мое, — отвечала ему Роза Альбертовна, — конечно, люблю. Что ты такое говоришь, глупости прямо какие-то? Люблю, очень люблю. — Не любишь, — настаивал Лев Ильич, — не любишь и лжешь. Роза Альбертовна тянулась к нему с поцелуем, но Льва Ильича передергивала от фальшивости ее прикосновения. Они прожили вместе долгую и мучительную для Льва Ильича жизнь. Дивные движения души Розы Альбертовны, на которые он рассчитывал, пойдя на этот жертвенный брачный союз, обходили Льва Ильича стороной, будучи, как он все отчетливее понимал, направлены куда-то в бок. Из любви к тебе я все пойму и, может быть, даже прощу. Печально затягивался он привычной послеобеденной сигареткой. — В конце концов, твое счастье для меня превыше собственных страданий. Мне никто не нужен, кроме тебя, — шептала Роза Альбертовна, собирая посуду. — Ложь! Знаю, что нужен! Лев Ильич выдыхал едкий дымок и наливал рюмочку коньяку скрасить мучение он пробовал мстить за очевидную неверность супруги, но месть успокоения душе его не приносила что есть тело бредный сосуд бессмертной души а моя душа всегда с нею все мои помыслы о ней одной все мои терзания а где ее душа с кем и тоска с еще большей силой придавливала Льва Ильича. Однажды Лев Ильич вернулся домой в особенно сильном любовном согбении. Роза Альбертовна робко взглянула на него, нерешительность ее была замечена и прочтена. — С кем ты была целый день? — Одна, ждала тебя. — Пуще твоей нелюбви мучительна мне твоя ложь! Я не лгу тебе! Лев Ильич приблизился. «Признайся, облегчи душу покаянием!» Роза Альбертовна улыбнулась ласково и кротко в ответ. Лев Ильич распознал в ее молчании скрытое признание. Гордая душа его не потерпела. Насмешки и крепкие руки впились в тонкую податливую шею. «Признайся!» — кричал униженный супруг Но Роза Альбертовна молчала, высокомерно похрипывая. Выместив боль измены, Лев Ильич успокоился, поужинал и окончательно вернул себе благоустроенное расположение духа. Он даже хотел сказать что-нибудь любезное Розе Альбертовне, но, увидев покореженное выражение лица, ее передумал и быстро уснул. «Утро Лев Ильич привычно начал скорбным «ты меня не любишь», Но Роза Альбертовна впервые не ответила. Он повторил громче, вновь без ответа. «Роза Альбертовна, сраженная убогостью души своей и не изыскавшая сил нести бремя тщательно скрываемого обмана, умерла». Лев Ильич недоумевал, размышляя, что делать с неживой Розой Альбертовной. Проще и разумнее всех прочих вариантов было бы выбросить ее, но выбрасывать стало жалко, к тому же с новой силой забилась его неугасимая любовь к ней. Поэтому супруг вооружился инструментом и сделал из розы Альбертовны чучело. Учитывая, что чучело он делал впервые, плоды трудов его следует признать достойными всяческой похвалы, а местами даже и восхищения. Наступили долгожданные дни тихого семейного счастья. — Что было, то прошло, — примирительно приговаривал Лев Ильич, простивший Розу Альбертовну за годы равнодушия и обмана он разглядел в ее глазах преданность и нежность и перестал страдать, но счастье было недолгим сползающий набок улыбки розы альбертовны все меньше оставалось искренности и все явственнее выпячивалась гримаса презрительного пренебрежения. Напрасно он искал добросердечие в ее глазах. Они перестали глядеть на льва Ильича, разбежались в стороны, потом и вовсе закатились, каждый по-своему, один вверх, другой вниз. Сомнений быть не могло. Роза Альбертовна не только не любила льва Ильича, но и, отбросив многолетнее притворство, перестала скрывать свое к нему отвращение. Лев Ильич терпел. Лев Ильич силился понять, Лев Ильич искал правильные слова. Он унижался, исповедовался, обвинял, угрожал и просил прощения. Ни одним движением Роза Альбертовна не выказывала интереса к нему. Холод сполна завладел ее душой. Не вынеся пытки безразличием, Лев Ильич спрятал Розу Альбертовну в шкаф. Скривившись и она смотрела оттуда выкатившимся глазом, когда супруг выбирал поутру галстук. Смотрела сквозь него. Лев Ильич опускал взгляд, но на дне шкафа лежал второй глаз Розы Альбертовны и тоже глядел сквозь льва Ильича. Не желая видеть ее, — Лев Ильич перестал подходить к шкафу и менять одежду. Он закрыл комнату и стал ночевать в ванной. Однажды раздался шум. Лев Ильич прокрался и обнаружил шкаф открытым. Он обрадовался, решив, что супруга не вынесла одиночество и сделала шаг навстречу. Роза Альбертовна висела на любимом галстуке льва Ильича. Черный в мелком белом горохе жакарт стягивал ее шею лицо поползло кривенькой улыбочкой на зло льву ильичу роза альбертовна повесилась лев ильич заорал и принялся бить эту насмешливую улыбочку дверцей шкафа бить со стервенелым упоением вкладывая удары всю полноту неразделенной любви Роза Альбертовна не выдержала, треснула и осыпалась грудой сухих опилок. Лев Ильич оглядел высыпавшееся и вдруг понял, что больше не любит эту женщину. На душе его стало светло, он почувствовал себя легко и свободно, стряхнув с себя опилки, Лев Ильич достал из освободившегося шкафа свежую рубашку, желтый праздничный галстук и переоделся.